эти модель для сборки на частоте 107 АХМ в Москве. И где бы то ни было. Два рассказа, которые вы уже услышали в нашей сегодняшней программе, назывались «Червячок» и, соответственно, «Последний день отпуска». Продолжает и заканчивает нашу сегодняшнюю программу Рассказ Ивана Безродного «Просто хакер». Стояла невыносимая жара. Радио «Оклахома» передало, что подобной погоды не было уже как минимум лет 25. За месяц на поляне выпало ни одной капли дождя. Беспрестанно дули суховей, губя урожай, и обозлённые фермеры с ног сбились, пытаясь предпринять хоть что-нибудь. Разумеется, маломощный кондиционер старенького «Доджи» 75 1975 -го года выпуска абсолютно не справлялся со своей работой. Макстон приоткрыл окошко совсем чуть-чуть, но пыль, столбом клубившаяся за его верным латанным перелатанным скакуном, по необъяснимой причине все равно проникала в салон, ела глаза, забивалась в нос, скрипела на зубах и ложилась серым слоем на приборный щиток. Он старался ехать медленнее, но это не помогало. Летняя грунтовая дорога номер 53, вьющаяся между кукурузных полей, могла предложить ему только пыль, кочки и, по крайней мере, 2 часа езды до федеральной трассы, с которой он недавно свернул для сокращения пути и за что уже сейчас ужасно себя ругал. Литровую бутылку Кока-Колы Стэнли выпил еще утром и теперь жестоко мучился жаждой. Под ручьями тек по его лицу и спине, пропитав насквозь белоснежную еще утром рубашку, Грязный носовой платок безжизненно лежал на пассажирском сиденье, и к его услугам Пакстон больше не прибегал. Он был так разозлен и раздосадован, что даже не слушал свою любимую радиостанцию Дженни Стокс Радио, специализирующуюся на кантри-блюзах. Скорее бы выбраться домой, раздраженно думал Стэнли. Сутки из ванны не вылезут. На его пути до сих пор никто не встретился. Видимо, все местные жители были сейчас в поле, спасая посеву. Пакстон заметил лишь несколько тракторов, да пару раз над дорогой пролетел сельскохозяйственный самолет. Поэтому, задумавшись о чем-то отвлеченном, он не успел среагировать на одинокую голосующую фигуру, внезапно появившуюся за очередным поворотом. Чертыхнувшись, Стэнли промчался мимо, со скрежетом переключив передачу. «Надо было на прямом участке стоять», — злорадно подумал он. Ярдов через 200, он заметил еще одного голосующего, как ему показалось издалека ребенка, возбужденно размахивающего руками. Пастон сбросил газ и, подняв тучу пыли, притормозил, поравнявшись с кроликом по имени Бакс Банни. Тот невозмутимо стоял на обочине и со вкусом грыз большую аппетитную морковку. Ростом он был чуть более метра, но выглядел не как настоящий кролик-переросток, а точь-в-точь, точь, как нарисованный персонаж известного мультсериала. Даже невооруженным глазом было видно, что он действительно нарисованный и выпадает из окружающей реальной действительности. «Ну?» – требовательно спросил Банни, откусывая морковку. «Мне что, хром-хром? нужно ждать приглашения, да?» И голос у него тоже был и голоса мультипликационного Банни. Пакстон ошарашенно уставился на это явление и судорожно сглотнул. В горле запершило, а едкая струйка пота затекла ему в глаз, и тот начало щипать. Пакстон рукой потер глаза и опять воззрился на кролика. Тот не исчез. Более того, стал проявлять нетерпение, и ускоряя поглощение нарисованного корнеплода. «Не правда ли, сэр? Ужастое сегодня стоит жара!» Баня отбросил хвостик моркови в высокие заросли кукурузы и с завистью вздохнул. «А у вас в машине, наверное, прохладно?» Нервы Пакстона не выдержали. Он захлопнул приоткрытую была дверцу и резко сорвался с места, проклиная все на свете. «Надо же, мерещится черт знает что!» Вроде ночью выспался, нормально, может, перегрелся. Тепловой удар. И вода, как назло, кончилась. Через милю он увидел бредущего по дороге мужчину. Несмотря на жару, тот был одет в плотную кожаную куртку с многочисленными тесемками на рукавах и пестрые индийские брюки. Шляпы у него не было. Он обернулся, вяло махнув рукой, и Пакстон нажал на тормоз. Лучше уж такой попутчик, чем галлюцинация. «Не подвезете?» Смуглое морщинистое лицо склонилось к окошку. Путник оказался старым индейцем с голубыми проницательными глазами и грозно нависшими над ними разросшимися бровями. А его длинные смоляные волосы были запрещены бесчисленное количество тоненьких косичек. Пакста облизал губы. «Садитесь!» – дрогнувшим голосом произнес он и распахнул дверцу со стороны пассажира. «Что у них тут? Национальный праздник какой или слет?» Благодарю, ответил полупоклон индейца и уселся в машину. Первые минут пять прошли в полном безмолвии. По-прежнему досаждала пыль, додж устала трясся на ухабах, поскрипывая изношенным корпусом, а попутчик сидел, как изваяние, уставившись в одну точку. «Жарко!» наконец сказал Пакстон, которого снова почему-то начала колотить нервная дрожь. Индеец степенно кивнул. И пылище-то... Повторил попытку завязать разговор с Стэнли. Таковы релятивно продетерминированные результаты входных условий в данной точке этого континуума, сказал индейец и замолк, не пояснив свою несколько туманную мысль. Пакстон осекся. Это однако. Говорят, сказал он уже не надеясь на удачу, что 25 лет не было такой засухи. Но я надеюсь, скоро погода наладится. Как вы считаете? Саморегуляция, отозвался странный тик. Отклонения не превысят среднестатистическую норму. При необходимости будет введен в действие патч. Хотя я думаю, им все равно придется полазиться фермером. Да нет, как бы понятнее выразиться, старшекурсником. Пусть не задаются. Если я пока только абитуриент, это не значит, что молодой и совсем зеленый. Со мной придется считаться. «Я им еще не такую жару смоделирую, а что-нибудь похлеще, весь континуум переделаю!» Водитель удивленно покосился на вмиг потерявшего свою невозмутимость индейца. «Ничего не понимаю», — сказал Пакстон. «Сколько же вам лет и где вы учитесь?» «В ваших терминах и в вашем мире все это абсолютно лишено смысла!» Пакстон подождал продолжения, но его не последовало. «Явно псих!» «Кто же еще?» «Жить за день такой неудачный, то кролики мерещатся, то сумасшедшие индейцы подсаживаются, Тот -то он сегодня за завтраком просыпал соль. Надо избавиться от этого типа и поскорее». Э, «Вы куда, собственно, путь-то держите?» «Как бы невзначай, спросил Пакстон». «Нам с вами по пути, не беспокойтесь», ответил тип с нехорошей усмешкой. По спине Пакстона пробежал холодок. Индиец неожиданно широко улыбнулся. Мне очень хотелось пообщаться с представителями, если так можно выразиться, одной дипломной работы, по подавно интересующей меня теме. Кстати, а почему вы не подобрали 10 минут назад бедного кролика Банни? Я думал, он импонирует вам, и именно по этой причине принял его облик. Бакстон резко ударил по тормозам. Додж занесло, и он нырнул в густые заросли кукурузы. Стэнли чуть было не вынес головой лобовое стекло, а индейец, будучи не пристегнут, даже не пошевелился. Трясущимися руками Пакстон начал дергать ручку машины, стуча зубами от страха. «Да не бойтесь вы так», — спокойно сказал индейец или тот, кто принял его облик. Но Стэнли, не слушая его, выскочил из машины и отбежал ярдов на пять, попав в облако медленно оседающей пыли. «Бежать? Куда разобраться со всем этим? Но как?» Или он сошел с ума. «И что тогда делать?» «Спокойно. Спокойно. Раз, два...» И главное, не наделать глупостей. Не двигаясь, это молча сидела в машине. Бакстон, глубоко вздохнув, посчитал про себя до 10. Галлюцинация не исчезла. Тогда он громко и четко посчитал вслух до 20. И с тем же результатом. Это открыло дверь и вылезло из доджа. Теперь оно приняло облик шефа Стэнли Рода Мюллера, грузного лысоватого человека с брюшком, одетого в серый костюм-тройку. «Пакстон», — мягко сказала оно голосом шефа. «Я не фантом. По крайней мере, не более, чем ты сам. Успокойся». Стэнли ощупал свой лоб холодный. У него задрожали колени Зря он не слушал радио Наверное, где-нибудь неподалеку села летающая тарелка И это чудовище марсианин «Кто вы?» – прохрипел он «Инопланетянин?» «Нет», – серьезно ответила оно «Не инопланетянин И не из будущего И не из Земли А сказать, что из другого измерения Как оно и есть на самом деле Было бы семантической ошибкой Ибо этот термин в данном случае Лишен для тебя определенного смысла Когда кто и почему я? А когда любопытный мальчишка выуживает муравья из муравейника, чем он руководствуется при выборе? Господин Случи, ну или почти он. Что касается меня, не вернутся ли нам в это достаточно удобное средство передвижения, там мы поговорим спокойно. Бакстон с спугом уставился на совсем еще недавно такую родную и милую машину. «Пойми, Стэнли, если я захочу, то с легкостью могу захватить тебя и выудить любые сведения, какие надо, хотя я и так все знаю. Могу убить тебя, наконец. Но я не буду этого делать, рассчитывая на твое благоразумие. Я хочу просто пообщаться!» Мюллер превратился в кролика Банни. «Думаю, в таком виде я тебе травлюсь больше, не так ли, док?» Он достал из воздуха сочную морковку и снова смачно захрустел ею. Пакстон ожесточенно потер виски. Нет, определенно он перегрелся. Да и не мудрено в такую погоду. Аутотренинг должен помочь. Установка. Никакого кролика нет и в помине. Положительно. Он решительно приблизился к доджу, сел в него и завел заглохший мотор. Я знал, что одна, но большая капля разума у тебя имеется. Удовлетворенно произнес Банни и запрыгнул на пассажирское кресло. Хочешь? Он протянул Пакстону наполовину съеденную морковь. Пакстон, пытаясь стронуть машину с места, полностью игнорировал его. Потакать собственным иллюзиям ни за что. «Ну, как хочешь, док», — сказал кролик и снова захрустел, возбужденно вращая глазами. Стэнли вывел машину на дорогу и быстро погнал ее, не обращая внимания на такие мелочи, как пыль и жара. Кролик забавно подпрыгивал на сиденье и с любопытством наблюдал за манипуляциями Пакстона. Значит, тебе известно... Точнее, тебе, конечно, неизвестно. Это мне известно, кто ты такой, а тебе интересно, кто я такой?» сказал Он мили через три, как бы в продолжение разговора, деловито скрестив на груди передние лапы. Стиснув зубы, Пакстон молчал, глядя вперед широко раскрытыми глазами. «Я знаю, что хочешь. Все вы люди одинаковые. Страшитесь неизвестности, пугаетесь темноты, ненавидите неопределенность. Но не лучше ли сначала спросить, а кто же вы такие сами, а?» Голос привидения приобрел раздраженный оттенок. Стэнли молчал. Вот влип. Надо доехать до какой-нибудь фермы и попросить помощи. Но какой? Физической? Терапевтической? Психиатрической? Ты ведь хорошо знаешь, что такое компьютер, не правда ли, док? В последнее время, в наше последнее время, человеческая цивилизация неплохо развивается. И, надеюсь, ты имеешь некоторые представления об искусственном интеллекте. Ванни помолчал, ожидая реакции Пакстена, но тот делал вид, что не слушает. Да что там резать? Правду матку так резать быстрее дойдет. Ну так вот, ты, твой любимый додж, эти поля, луна, солнце, да и вообще все звезды, галактики, пулевые скопления и тому подобное, вся ваша история, весь ваш несуразный континуум, просто весьма сложная, хрум, самоорганизующаяся, хрум, высокоинтеллектуальная, хрум-хрум, компьютерная программа. Точнее, ее продукты. Виртуальные образы. хром хрум Понял, док? Пакстон от неожиданности еле вписался в крутой поворот. Ну и сюрпризы ему выдает подсознание и нарочно не придумаешь. Вывод. Триллеры на ночь смотреть вредно. Полегче, приятель! Банни участливо похлопал его по руке, от чего Стэнли чуть было не выпрыгнул из собственных штанов. «Виртуальный-то ты виртуальный, но умереть хром хрум можешь по-настоящему. Хотя нет, смерть тут у вас тоже, получается, виртуальная. Сам уже запутался. Всякие семантические тонкости. Но тебе-то от этого не будет легче, док. А сооружать для вашего мира отдельные патчи, например, для твоего оживления, слишком большая возня. Тем более, что... меня могут сцапать» и не допустить до очередных экзаменов. Поэтому такая работа может удовлетворить только хакеров вроде меня. Какая сладкая морковка попалась. А, досадить зазнавшимся старшеклассникам, что может быть приятнее. Пакстон сбавил скорость до 20 миль в час. Послушаем, что там еще наплетет этот фантом. Забавно было наблюдать, как рисованный персонаж, а вовсе не какой-нибудь чокнутый лохматый профессор, с присущим мультипликационному кролику сарказмом и иронией, рассуждает о таких вещах. «Можно подробнее?» – спросил Стэнли, поборов себя, но стараясь не смотреть на того, кто выглядел как кролик Банни. «Ага, на бирже произошло оживление», – обрадовался тот, отбрасывая в сторону недогрызенную морковку. «Я так и думал». Природное любопытство. Плюс инстинкт самосохранения. Ну да ладно. Попробую попроще в понятных тебе терминах и прибегая к некорректным, но доходчивым аналогиям, док. Представь себе иной мир. Ну, представил? Нет. И неудивительно. Ты этого не можешь сделать. Даже я тебя вижу, общаясь, взаимодействую в твое окружении тебя самого посредством программного компьютерного объекта, принимающего такой облик, какой я ему задаю... «Именно поэтому я могу с такой легкостью менять его вид. Повторяю, его вид, а не свой, а я же обитатель реального мира остаюсь за своим компьютером у себя дома. Но на что я похож и каков вообще мой мир, спрашивать глупо, док. Почему? Объясняю. Мой мир пятимерен. Точнее, четырех с половиной мерен. Как тебе писать эту половинку? Не представляю. Впрочем... «Ваш тоже не трехмерен, а трех с мерен, только вы еще об этом не знаете. Законы физики у вас и у нас также сильно разнятся. Я уже не говорю о строении самой материи». Собственно, в этом и заключается смысл дипломной работы одного моего знакомого старшекурсника его программы, в которую я не залез. Кстати, мне это стоило довольно больших усилий. Наворотил этот парень порядочно. Я сделал проще и элегантнее». Кролик закинул ногу на ногу и с воодушевлением продолжал. Я поступаю на факультет компьютерного моделирования миров, где создают и изучают самоорганизующиеся континуумы с самыми разнообразными условиями и законами. Задашь изначально какие-нибудь параметры и смотришь, что из этого выйдет. Например, десятимерные миры с одним, двумя и пятью видами протонов в ядре атома Или трехмерный мир, в котором закон всемирного тяготения имеет линейную зависимость Но при этом начисто отсутствует нейтроны А энергия волн растет с увеличением их длины И далее в таком же духе, не буду загружать тебя техническими подробностями Спросишь, к чему это все? Как будто не знаешь этих яйцеголовых Разумеется, из чисто академического интереса «Тебя-то, однако, к яйцеголовым не причисляешь», — попытался усмыкнуться Стэнли. Кролик энергично замотал головой. «Я пока свободный художник, хакер с большой буквы». «А я, значит, создан лишь благодаря академическому интересу студентов-старшекурсников старших некоего пятимерного мира», — хмыкнул Пакстон, не веря ни единому его слову. «Ну-ну, не стоит так близко принимать к сердцу истинное положение вещей, док». Банни невинно подергал себя за усы. Мы только конструируем миры, впоследствии практически не вмешиваясь в естественный ход вещей, хотя случаются, конечно, исключения. Так что ваша Земля и человеческая цивилизация, в том числе и ты сам, возникли в процессе естественной эволюции, правда, в изначально неестественной виртуальной вселенной. У Пакстона начала болеть голова. Боль молнии, пронзала его черепную коробку на каждой кочке и колдобине, на которых подскакивал его старенький додж. «Я смотрю, ты мне не веришь», — проговорил Банни. «Вот, судя по твоим параметрам, у тебя болит голова, да? Сейчас вылечу. Один момент». Через пару секунд боль исчезла, и голова стала легкой и мясной. У Пакстона даже поднялось настроение. «Беспокоит пыль», — продолжал Кролик. «Пожалуйста». Ввиду соответствующий патч». Пыль исчезла. Не только из салона, но и с дороги. Вообще, из-под колес ничего не летело и не клубилось. Все частицы материи меньше миллиметра в районе движения доджи бесследно пропали. «И у меня есть еще один патч, док!» Довольно промурлыкал кролик воинственно топор шоусы. В салоне заметно похолодало. В обзорном зеркале Пакстон заметил, что заднее стекло потихоньку начало покрываться инеем. «Мелочь, а приятно», — заявил Банни. «Объясняю» эмпачей то есть небольших корректировочных компьютерных подпрограмм в основную программу я локально изменил ваши законы физики возможно все что душа забудет но правда недолго и в разумных количествах когда засвечусь перед старшекурсниками за это головки не погладят но такая работа доставляет мне удовольствие и при огромное. Кролик мечтательно зажмурил глаза, что-то мурлыч себе под нос. А Стэнли заметил неподалеку одинокую ферму и сворачивающую к ней дорогу. Недолго думая, он заложил крутой гараж и на полной скорости помчался прямиком к фермерскому домику. Вот так дела, удивленно прокинул очнувшийся хакер. Ты куда-то опаздываешь, док? Не спеши, теперь времени у тебя хоть отбавляй. Время остановилось. Летящие выше его птицы, выносящиеся мимо стебли кукурузы, встречные потоки воздуха, все замерло. Ничто не выказывало ни малейшего признака жизни. Жил лишь додж. Урчал, фыркал, даже немного раскачивался. Пакстон, скрипя зубами и ругаясь, на чем свет стоит, переключал скорости и до предела выжимал педаль газа. Он в ярости крутил баранку в разные стороны, но все тщетно. В зеркале заднего обзора было видно, что колеса бешено вращаются, но машина не двигалась с места. Стэнли хотел выскочить из машины, но дверца не открывалась, как он не дергал ручку. Банни, вытянув ноги и положив их на приборную панель, деловитый сосредоточенную грыз очередную морковку, совершенно не обращая внимания на происходящее. «Забавно, правда?» – произнес он через некоторое время спустя. Это вывело Пакстона из себя. «Ах ты, мерзкая тварь!» — скричал он и, бросив бесполезную баранку, схватил кролика за горло, сдернув его из сиденья. «Вот я тебе сейчас устрою виртуальную смерть!» Брызгая слюной, Стэнли, что есть силы, затряс банни, пытаясь свернуть ему горло. «Ай-яй-яй!» — заверещал хакер. «Что это вы достопощенный сэр делаете? Как вам не стыдно? Сезон охоты на кроликов еще не открыт!» Это противоречит всем нормам международного права. Я буду жаловаться, я больше не буду! А? Тельце его было теплое, мягкое, неприятно податливое. Но Пакстон знал, что это обман, что там внутри не бьется сердце. Не течет алая кровь, и тем паче нет даже подобия души. Байки мне будешь рассказывать? но ну, так получай, зараза, получай! Издавая рыкающие горловые звуки, Стэнли, что есть мочи, принялся молотить тельцем кролика приборную панель. Убивают ни за что, не прошло и вообще даром!» Запищал банник. «О, горе мне! Великая горе, други мои! Знайте, что я помираю! Не поминайте лихом! Пишите письма, шлите телеграммы!» Он вдруг посинел, почернел и отмяк, издав неприличный звук. Стэнли растерянно ослабил хватку. Кельце кролика выскользнуло из его пальцев, с мерзким шлепком упало на коврик и растаяло в воздухе. Через минуту от него не осталось и следа. И в тот же момент дождь, стоявший на скорости, дернулся и подпрыгивая на неровности к почвы, стремительно покатился по дороге. Пакстон схватился за руль и выровнял машину. «Неужели все? Кошмар ушел!» Он остановил машину, чтобы отдышаться. Около фермы, к которой так стремился Стэнли, фермер в плетчатой рубашке водился с синокосилкой. Он, слышав шум мотора, он обернулся и пристально поглядел в его сторону. Бакстон почувствовал некоторые неудобства. О чем он собирается рассказать фермеру? О них неком иномерном компьютерном хулигане, принявшем облик мультяшного бани и немало попортившем ему нервы? Или о собственных нервных галлюцинациях, из-за которых чуть было в штаны не навалил? что он может объяснить сам себе. Махнув рукой, Бакстон развернулся, выехал на прежнюю дорогу и покатил дальше, пытаясь успокоиться и уверить себя, что все произошедшее было лишь сном. Впрочем, и сна никакого не было. Ничего не было. А разве не так? Из зарослей кукурузы ярдов в 50 впереди на дорогу выпрыгнул тиранозавр. Еще не веря в свое поражение, Пакстон бросил скорость, пристально глядя через лобовое стекло на это удивительное явление природы. Волосы шевелились у него на затылке. Боже, это же настоящая гора! Щелкая челюстями, мотая из стороны в сторону массивной головой и суча недоразвитыми лапками, тиранозавр стоял посреди дороги и смеялся. А ты думал, всё? победил? Зарыкал он так, что стекла задрожали. «Эй, нет, братан, не все так просто. Не хотел общаться по-хорошему? Будем по-плохому!» У Стэнли ёкнуло сердце. Он резко развернул машину, до пола утопил педаль газа и, читая все молитвы, которые приходили на ум, рванул с места. Тираннозавр тут же бросился за ним, топоча словно стадо слонов, и заливаясь леденящим душу хохотом, который не мог перекрыть даже живой работающего на максимальных оборотах двигателя машины. «Подожди, не спеши!» – орал динозавр. «Да я с тобой немного поиграю, тебе будет не очень больно!» С каждым мгновением дистанция сокращалась. Догнав машину, тиранозавр изловчился и трехполой лапой ударил сверху по широкому багажнику. Додж взвился на дыбы, и покрышки жалобно запищали, из-под них повалил сизый дым, заднее стекло разлетелось на мелкие осколки, а Стэнли, на миг потеряв сознание, ударился головой в крышу, выпустив из рук руль. Машину занесло, развернув на 180 градусов, и она остановилась, покачиваясь на рессорах, которые до этого момента еще не испытывали таких издевательств. С неимоверным трудом отгоняя нахлынувшее отчаяние, Пакстон, поскуливая от страха, распахнул дверцу и попытался вылезти, пригибаясь в ожидании нового удара. Тот не заставил себя ждать. Тираннозавр с размаху опустил свою широкую лапу прямо на крышу доджа, примяв и пробив ее насквозь мощными когтями. Пакстон взвизгнул. Его спину будто полоснули ножом. Сразу стало горячо и липко. Из последних сил Стэнли вновь попытался освободиться и понял, что не отстегнул ремень безопасности. Чуть не плача, непослушными пальцами он начал дергать за щелку ремня, поглядывая наружу через дыры в пробитой крыше. «Ты доволен?» донеслось снаружи. «Ощутил, наконец, радость дружеского общения? Ну, ничего, небольшая взбучка в воспитательных целях еще никому не вредила». Наконец Пакстон отстегнул ремень, вывалился из машины и откатился в сторону, оставляя на земле кровавый след». И тут же послышался еще один удар, скрежет металла, хруст стекла и довольное ворчание монстра. Не выдержав натиска тираннозавра, взорвались две покрышки. Сейчас плыхнет, мелькнул у Пакстана где-то в уголке сознания. Кое-как он встал на четвереньки и пополз, сипл, дыша и стараясь не думать о тяжелых лапах бывшего кролика бани. «Какое наслаждение!» – бормотал тем временем монстр. «Никогда не думал, что это так приятно!» Что-то треснуло, и машина вспыхнула, выбрасывая клубы жирного, смрадного дыма. Стэнли с трудом обернулся. Тираннозавр глядел на огонь в задумчивости, поскребывая одной из лапок чешуйчатую грудь. Вокруг доджа разлилось целое озеро горящего бензина и масла И монстр стоял прямо в нем Монотонно бубня что-то себе под нос Пока хакер забыл о нем Пакстон потихоньку пролез в кукурузу И что есть мочи припустил Подальше от этого страшного места «Куда?» Услышал он сзади гневный рев тиранозавра. «Мы с тобой еще не закончили» Не оборачиваясь Пакстон побежал в полный рост Задыхаясь и сплевывая с кровью Кислую густую слюну Жесткие стебли кукурузы задерживали его, больно стегали и били по голове, резали руки и лицо. Несколько раз он падал, но находил в себе силы подняться и продолжить бегство от преследующего его кошмара. Неожиданно тяжелый топот стих. Стэнли пробежал по инерции еще несколько шагов и, моргая, залитыми едким потом, глазами обернулся. Тиранозавр исчез. Зато в небе кружился... Кружился, Пакстон прищурился, пытаясь против солнца разглядеть большую угловатую тень, парящую путок ста над землей. Маленькое мохнатое тельце, длинная шея, огромный зубастый клюв, кожистые перепончатые крылья не менее трех метров в размахе. Керодактиль? О, господи! Если выберусь живым, решил Стэнли, никогда больше не стану смотреть триллеры и всякие там ужасы, особенно с участием доисторических животных. Терадактиль насмешливо прокаркал что-то и спекировал прямо на Пакстона. Тот успел прикрыть голову руками, но удар когтистой лапы был настолько силен, что он отлетел на несколько футов и покатился по земле, сминая стебли кукурузы. Рубашка тут же обогрелась, хлынувшая из новых ран кровью, а левую руку пронзила острая боль. Она была вывихнута или даже сломана. Не удовлетворившись нанесенным противнику ущербом, терадактиль снова заходил на линию атаки. Шатаясь, почти теряя сознание, Пакстон поднялся и принял боевую стойку. Живым он даваться не собирался. «Ну давай, мокрая курица!» – дрожащим от напряжения голосом крикнул он. «Найдется и для тебя, петушок!» Сложив кожистые крылья, птеродактиль несся на него с бешеной скоростью и вдруг в футах в десяти от цели распался, рассыпался над целую стаю барахтающихся, хлопающих крыльями, кудахчущих куриц. Белые, черные, коричневые в вкрапинку всех мастей и пород они плотным слоем облепили Пакстона, клевались, щипались и царапались лапами, стараясь попасть в глаза или в кровоточащие раны. Стэнли дрался, как матерый лис в фермерском курятнике. С диким рёвом срывал с себя обезумевших птиц, откручивал головы, давил, разрывал пополам закрылья, крылья, отфутболивал ногой и просто грыз зубами. Но, как в кошмарной сказке, на место одной уничтоженной курицы приходили 10 новых. Сколько это продолжалось, Пакстон не мог сказать. Все происходило, словно в дурном сне Стивена Кинга, и экранизированном Голливудом. Наконец, облепленный птицами, он упал и потерял сознание. я Стэнли выкарабкивался, продираясь через плотную вату дурмана и адскую боль во всем теле. Он оказался лежащим на земле в луже крови, в которой плавали перья и пух, среди бесчисленных поверженных куриных тел, оторванных голов и лап. Правым глазом он ничего не видел. Пакстон провел языком по зубам. Как минимум половина из них отсутствовала. Вечерело. Неужели он полдня провалялся здесь? Было необычно тихо и спокойно. Но так просто хакер не сдастся, Пакстон понимал это. Каковы его, Стэнли, шансы на успех? Почти ноль. Или полный ноль. Но издеваться над собой этой твари он не позволит. С кряхтением сопя и морщись, собрав в кулак остатки воли и сил... Он поднялся, отряхнулся, как мог от налипших перьев и побрел обратно к дороге, ориентируясь по примятым стеблям кукурузы, каждую секунду ожидая нападения. Но ничего не происходило. Разумеется, все было не так просто. На дороге и следы не осталось от обгоревших остатков его доджа. Зато стоял роскошный длинный лимузин белоснежного цвета, а рядом с ним... Щеголеватый молодой человек с тонкими усиками и набриолиненными волосами. На нем был полосатый костюм, на голове его сидел старомодный котелок. В руках он крутил трость. «О, мистер Пакстон!» – радостно встречал щеголь, завидев бедного Стэнли, который не знал, что ей предпринять. «Я вас уже заждался. Ну нельзя же так долго, я собрался было сам искать вас». «Что тебе надо?» – прохрепел Пакстон. От слов к делу. «Разрешите представить вам в качестве компенсации, я думаю, достойной компенсации за побежденную машину, этот скромный, но весьма красивый подарок. Ягуар новейшей модели. Мощность 420 лошадок, турбонаддув, полный электропакет, автомагнитола...» «Да когда ж ты отвяжешься от меня, сатанинская отродье!» «Устало произнес Стэнли, повернулся и побрел прочь, ощущая на себе пристальный и холодный взгляд чуждого существа другого измерения». «Вы меня не так поняли, мистер Пакстон!» — вскричал хакер. «Я ж чисто по дружбе, в честь нашего чудного знакомства!» «Для кого чудное, для кого и нет!» Стэнли махнул рукой и сморщился от пронзившей его боли. Долго он так не протянет. «Что же делать?» «Миру мир, войны не надо, по всем шоколада!» — патетически продекламировал монстр, дирижируя тростью. Да пошел ты к черту, заорал Пакстон. Он-то знал, что все это для хакера просто игра, очередная дьявольская забава, и по его правилам Пакстон играть не собирался. Э, нет, человече, так не пойдет, со злостью взвизгнул монстр. Ты поедешь в ней? Нет. Поедешь? Нет, инопланетная абразина, засунь ее себе в задницу. Да! Копль хакера нарастал, ширился, распадался на отдельные голоса, диссонирующие, подвывавший основному и вибрировал так, что земля гудела под ногами. Недозрелые початки кукурузы выпадали из стеблей, а листья чернее на глазах и, скручиваясь в трубочку, осыпались. Поднялся сильный ветер, и в небе засверкали ярко-фиолетовые молнии. Монстр бешено закружился на месте, превратившись в гигантскую юлу, а затем с утробным чмоканьем слился воедино с Ягуаром. На секунду все стихло, но только на секунду. Фары элитной машины зажглись сами собой, мягко заурчал двигатель. «Садись!» — шептало Пакстону что-то справа. «Садись!» — кричало ему что-то слева. «Садись!» умоляли справа, «садись!» приказывали слева. Негуар весело подмигнул Фарми затем тронулся с места и начал угрожающе приближаться к Пакстону. Стэнли развернулся и бросился бежать. Машина взревела и мгновенно догнала его. Дверца распахнулась, и шоферское сиденье, вытянувшись, стало трансформироваться в многопалые щупальцы. Пакстон кинулся было в кукурузу, но не успел. Щупальца крепко обхватила его поперек талии и рывком втянула в салон, снова превратившись в сиденье. с крепления ремень безопасности намертво перехватил Пакстона поперек груди. Ноги его словно приросли к педалям управления, а руки слились единое целое с рулем. Пакстон оказался в ловушке. Приборный щиток обрел черты лица самого Стэнли. «Ну что?» – гримасничая прокричала она. «Покатаемся?» Раздался дьявольский смех. Мотор снова взвыл, и Ягуар понесся по избавленной от пыли дороги. Как ни старался Пакстон сопротивляться, у него ничего не получалось. Руки сами собой вертели баранку, а педали сами собой нажимались и отпускались, когда нужно. Рожа на панели беспрестанно хохотала и отпускала сальные шуточки. Скорость нарастала. Кукуруза по обе стороны машины слилась в сплошную черно-желтую полосу. «Великолепно!» – визжал хакер. «Настоящий полет мысли, да?» Мимо стали проноситься какие-то таблички. Приглядевшись, Пакстон заметил, что одна из них оказалась дорожным знаком «Впереди тупик». «Почему, маленький проклятый проказник?» – заорал объяснующаяся панель, принявшая теперь облик матери Стэнли. «Почему, негодный, непослушный мальчишка, ты едешь с превышением скорости под знак, да еще в тупик? Ты смерти моей желаешь, да?» «Разве этому тебя учила твоя любимая мамочка? Немедленно остановись! Немедленно!» В свете мощных фар Пакстон увидел далеко впереди стену, перегородившую дорогу. Скрепя зубами, он задергался на сиденье, но и то держало его слишком крепко, а руки и ноги по-прежнему не слушались. «Говорила я тебе!» — кричала мать. «Не смотри так много телевизор! Там одно насилие, порнографии, идиотские бейсбольные матчи! Переключись на детский канал и посмотри лучше мультик про кролика Банни!» «Ты ведь знаешь, кто такой кролик Банни?» «Ты хочешь быть на него похожим?» «Так почему ты не захотел с ним общаться, когда он просил тебя об этом?» «Негодяй! Ты останешься без ужина и без головы!» Огромная четырехметровая кирпичная стена, неизвестно откуда взявшаяся в этом месте, впрочем, можно догадаться откуда, неотвратимо приближалась. Осталось сотня футов, 50. «Гнида!» сквозь зубы процедил Стэнли, и закрыл глаза. Пакстон от криков, завывания и неприятного непрерывного движения вокруг. Он приоткрыл уцелевший глаз, но ничего не разобрал, лишь темнота и мельтешение цветных пятен. Попытался встать, но не смог даже пальцем шевеливать. боже, теперь делай со мной, что хочешь с ужасом подумал. В сторонку, поберегитесь, в сторонку, пропустите санитаров. Пакстон не мог видеть, что происходит вокруг него, но через мгновение над ним склонилось забоченное лицо санитара. С вами все в порядке. Какое там к черту в порядке! Хотел заорать Пакстон, но не смог рта открыть. Кажется, у него была сломана челюсть. Не двигайтесь, пожалуйста, сейчас мы все сделаем. Санитар исчез. Вокруг него столпилась возбужденная толпа фермеров на перебой толкующих о происшествии. Стэнли хотел было послать их подальше, но снова потерпел фиаско. Да-да! А потом этот ужасный крокодил как наступит на его машину? А она как взорвется. И куры-то, куры! Вы видали когда-нибудь стоп-кур? Я видал. Да хочу Ламберта, моего племянника, в Дакоте, помнишь, я рассказывал? А он как накинется на ней, да так лихо Он сколько голов поотрывал, лихой, однако, малый А мне немного жалко, курчик-то Кровище-то, кровище, что на твоей живодерне Гнал, как быстро, и зачем И в стенку, в стенку Тормоза, что ли, отказали? Да не, это все крокодил, крокодил, я вам говорю Егошние козни А я вот не хотел бы сразиться с тем летающим Да, летающий, это да, факт Да и ходячий тоже, да, того вот, страшный Ходячий тоже, Том, согласен Я бы на него в одиночку не пошел Я бы тоже Пожалуй, вдвоем не стоит Да, верно говоришь. и вдвоем не стоит Боже мой, и бился в безмолвной истерике Пакстон. Да заткнуться когда-нибудь эти тупицы или нет, и где проклятый санитары. Прошло еще пара минут. Он попытался отключиться, но не смог. Потом разговоры навязчивых фермеров неожиданно заинтересовали его. «Бедняга, как его измордовали! Не говори, отменно!» «Ты бы так смог?» Помнится на вечеринке ухью, я так уделал Нортона Что тот полгода потом в больнице валялся Ну уж полгода От месяца два Ну а этого-то малого я вообще прибил бы на месте Думаешь, выкарабкается? А кто ему позволит? Сейчас наша скорая помощь задаст Ему перц то мало не покажется Ух, и повеселимся Сначала четвертуем его Или нашпигуем расплавленным оловом Тебе бы, Хэнк, только шпиговать Совсем молодого человека не жалеешь Предлагаю для начала Посадить парня на кол Отрезать ему яйца А через дырку на макушке Вычерпать мозги Они у него наверняка умные Польза от них будет весьма и весьма Верно говоришь, Сэм Дело Вот и приехали Кошмар продолжается У не осталось сил даже на то, чтобы заплакать или как-то еще выразить свое отчаяние. Он просто лежал и глядел на появляющиеся в вышине одна за другой бесчувственные звезды. Скорее бы умереть. «Раступитесь! Раступитесь!» Снова послушался зычный крик. «Помощь идет! Помощь, господа!» Алчущие крови фермеры расступились. И в образовавшийся проход протиснулась пара санитаров. Они бесцеремонно подхватили окнувшего от боли пакста, накинули на носилки и потащили куда-то межрядов кукурузы. Несли долго. От тряски устынули, открылись многочисленные раны, которые снова нестерпимо разболелись. И он начал периодически проваливаться в небытие. Но ну вот послушался какой-то шум, небо озарилось светом прожекторов, заросли внезапно кончились, и его вынесли на арену цирка. Это был самый настоящий цирк «Шапито». Зрители заполнили все места и пролеты, яблоку негде было упасть. Здесь присутствовали солидные господа с брюшками и дорогими сигарами, важные матроны в гигантских шляпах, деловые молодые люди с кейсами и бизонах, чопорные секретарши в очках, а также лед попроще, парочки с детьми, рабочие, студенты, служащие, фермеры, несколько бомжей и проституток. В центре арены стоял хирургический стол, а рядом большой лоток с самыми разнообразными пилами, молотками, щипцами, гвоздями, иглами и прочими орудиями изощренных пыток. Пакстона подтащили к столу, уложили и привязали кожаными ремнями. Он слабо сопротивлялся, но санитары только хихикали. Стэнли приготовился к худшему. «Леди и джентльмены!» — Разнеслось по амфитеатру. «Мы начинаем наше шоу!» На сцену выскочил старый знакомый кролик Банни. «Да-да-да, это я!» — весело закричал он. «Разрешите откланяться!» Он выполнил несколько кульбитов и вскочил на грудь поверженного Пакстона. «Прошу любить и жаловать, мистер Стэнли Пакстон собственной персоной!» Зрители взревели от восторга. «Сейчас мы проведем на мистере Пакстоне парочку уникальных операций. Это будет весьма занимательно, познавательно, сногсшибательно и замечательно!» Толпа бесновалась. Кролик надел повязку, санитары подали ему пилу, и Банни в задумчивости принялся дергать себя за усы. «Не знаю, вот, — громко объявил он, — с чего начать?» С разных сторон тут же посыпались советы. Руку! Руку! Ноги, обязательно две. Он грязный насильник, отпилик ему член. Че толковать? Пополам его. Монстр таинственно улыбнулся. Я учту все поступившие предложения, сказал он. Начнем по порядку. Хакер вздохнул и подмигнул Стэнли. Прости, человек, но с тобой и так забавно играть. Кролик приложил к запястью в холодную сталь медицинской пилы. «Я думаю, обойдемся без наркоза и дезинфекции», – мрачно улыбнулся он и рванул пыточное орудие на себя. Пакстон взвыл, из разорванных тканей брызнула кровь, а зрители засмеялись. Банни тоже улыбнулся, можно даже сказать, ласково. «Это поначалу больно, с тоном знатока», – сказал он. «А потом привыкаешь». Стэнли, закрыв глаза, приготовился привыкать. Вдруг кролик применился в лице, отбросил пилу в сторону и отскочил от Пакстона на трибунах испуганно закричали: «Достали, достали такие меня сволочи, достали!» в ужасе кричал он, панически метаясь вокруг стола. «Это все из-за тебя, а, проклятый землянин! Мне чтоб без выкрутас немного поиграть и все!» Выпендривался, как последний идиот. Тоже мне герой выискался. Если бы я захотел, то уничтожил бы тебя в первые секунды нашего знакомства. А теперь из-за массированного вмешательства в твой сраный контину меня засекли и накажут. Плакала моя стипендия! Студент и зрительно провознес Пакстон и засмеялся. Сначала тихо, слабо, с кашлем, отхаркивая кровь и мокроту, но постепенно смех его креп, и скоро человек хохотал во все горло. «Студент!» – кричал он сквозь слезы. «Просто драный студент! Недоучка! А ну-ка, ну-ка, вверх к декану, живо!» Хакер выл все сильнее, теряя свои очертания и расплываясь в бесформенную массу. Стоял невообразимый гул, сверкали молнии, а стол, на котором лежал Пакстон, трясся мелкой дрожью. Цирк вместе со зрителями подернулся дымкой, по нему пробежала ряд, и все исчезло. Стэнли лежал на земле. «Ну вот, теперь ты все!» – облегченно вздохнул но тут же трезво оценил свое бедственное положение. «Нужно как-то добираться отсюда, дойти до фермы и срочно в больницу, иначе он наверняка отбросят коньки». Пакстон перекатился на бок и с кряхтением начал подниматься на четвереньки. Странный звук, раздавшийся за спиной, заставил его обернуть. Прямо перед ним шипением материализовался... Круджа Макдака. Мультяшный селезень повис в воздухе перед носом Пакстона и с любопытством смотрел на него. Приносим свои искренние извинения, сказал дядюшка Скрудж. Больше такого не повторится. Мы изолировали хакера, а весь ущерб, который он принес вашему континууму, возместим. Еще раз извините. Приятного отдыха. Скрудж исчез. Пакстон снова закрыл глаза. Что ж, Будем приятно отдыхать. Стэнли гнал свой старенький дождь по федеральной дороге. Было теплое утро, по радио передавали приятную и спокойную музыку, а потом... Дон Робсон сообщил, что в Аклахоме этот год выдался весьма удачным для сельского хозяйства. Фермеры обещают хороший урожай. Факстон хотел был немного сократить свой путь по фермерским полям, но потом, сам не зная почему, на полной скорости проскочил развязку с выездом на 53-й шоссе. «Ну и ладно», — подумал он. «Доеду и так. Дольше, зато спокойнее». Через некоторое время ему встретился большой плакат, на котором кролик Банни рекламировал «томатный сок». Что-то в мультяшном персонаже, любимце детей всего мира, очень не понравилось Стэнли. Он даже сам удивился, что же именно. Но вот то, что питьё у него закончилось, это факт. Надо будет закупиться в придорожном кафе, а то мало ли что может случиться по дороге. Вот еще утром соль просыпал. Хотя, с другой стороны, глупо верить в приметы. Пакстон настроился на волну Дженни Стопс Радио и вместе с группой Алабамы с удовольствием затянул старую народную песню.